Глава 23. Первые шаги Эммануэля на Кавказе. В то время как отношения между Россией и Турцией заметно обострялись, и дипломатические переговоры клонились к окончательному разрыву, на линии и даже далеко за ее пределами тревоги стали повторяться чаще. В марте 1828 года, еще до объявления войны, на большом почтовом тракте верстах в восьми от павловской станции сделано было нападение даже на почту почтальон с эстафетой ямщик и тройка почтовых лошадей были уведены в горы почта разграблена из четырех конвойных казаков двое прибыли на место происшествия уже после развязки а из двух остальных один был убит другой ускакал на ближайший пост дать знать о случившемся. Следствие выяснило, что партия состояла из восьми человек, преимущественно беглых кабардинцев, но что между ними находились и кабардинцы наших мирных аулов. Последнее обстоятельство, по крайней мере в глазах современников, являлось прямым последствием тех послаблений, которые допущены были генералом Эммануэлем. При Ермолове кабардинцы, ввиду известной наклонности их давать у себя приют за кубанским хищником могли жить только на плоскости, под строгим надзором наших войск. Но как только Эммануэль отменил это право и кабардинцы стали селиться в горах, измена и набеги за кубань кабардинских князей стали явлениями почти обыденными. В числе мирных кабардинцев, участвовавших в последнем нападении, был молодой князь Магомед Атажукин, сын известного Тимир Булата, оказавшего в начале нынешнего столетия большие услуги русскому правительству. По смерти отца молодой Атажукин бежал за Кубань, вместе с отошедшими от нас кабардинцами. Но скоро, раскаявшись вернулся на родину, был прощен и даже назначен членом Народного кабардинского суда. Беспокойный и тщеславный характер юноши не мог мириться, однако, с такой прозаической деятельностью, и в результате явились сношения с закубанскими князьями, а затем и участие в разграблении почты. Это Жукина арестовали. Некоторое время он даже содержался в тюрьме, но потом, когда ему возвратили свободу за круговой порукой всех кабардинских князей, он снова бежал за Кубань. И предводительствуя уже большими партиями горцев, сделался грозой линии. В 30-х и 40-х годах печальная, но громкая известность от Ажукина достигла своего апогея. Его история и романтическая смерть впереди. Вторая тревога случилась уже по тракту на Ставрополь, между Кумой и небольшой речкой Карамыком, невдалеке от деревни Сабли. И тоже до объявления войны. Местность около этой деревни вся изрезана предательскими балками, а между тем для ограждения жителей здесь содержалось только несколько слабых казачьих постов, которые по своей разбросанности и малочисленности никого оградить не могли. Главное зло, воспрещение иметь огнестрельное оружие, все еще ревниво охраняемое местной администрацией продолжало тяготеть над крестьянином и лишало его самообороны. Ружье и пистолет, без которых даже казачий ребенок не выходил из дома, крестьянской деревне, стоявшей рядом с казачьей станицей, считались контрабандой. От этого на всем протяжении от Екатеринограда до Георгиевска и далее почти до самого Ставрополя редко где можно было увидеть засеянное поле. Официальные отчеты того времени объясняют это малолюдством страны, А причину малолюдства, среди природы, старицей, вознаграждавшей труд земледельца, не объясняют ничем. Впрочем, все понимали, что на этом пути, служившем ареной черкесских набегов, плуг и коса могли существовать только рядом с мечом. Без меча не могло быть ни косы, ни плуга, и как бы в доказательство этого случилось именно то происшествие на реке Карамык, о котором упомянуто выше. Чудное апрельское утро 1828 года крестьяне деревни Сабли шли на полевую работу, как вдруг среди белого дня точно из земли выросли перед ними десятка два вооруженных всадников. То были черкесы. Перепуганные крестьяне остановились как вкопанные. Во всей толпе их было только одно контрабандное ружье. И только владелец этой драгоценности, один из всех, не потерял присутствие духа. Он выстрелил и положил на месте одного черкеса. Смелый крестьянин тут же был изрублен, ружье его досталось неприятелю. Но благодаря минутному замешательству, произведенному выстрелом, опомнившиеся крестьяне успели разбежаться, и горцы захватили только шесть мальчиков. Откуда взялась эта партия, следствие не выяснило. Но молва приписывала и это нападение мирным кабардинцам. Это было, впрочем, последнее нападение перед другими, более важными и быстро надвигавшимися событиями. 26 апреля Турция объявила войну России. Весть о разрыве, быстро облетевшая оба побережья Черного моря, произвела на закубанские народы сильное впечатление. Мысль о защите верховных прав и интересов султана менее всего, однако, занимала горцев. Им представлялось только, что русские войска, отвлеченные внешней войной, будут слабее охранять границу, и что добыча будет доставаться им с меньшими потерями, нежели прежде. Положение кубанской линии при таких обстоятельствах не могло не озабочивать генерала Эммануэля. Он начал принимать деятельные меры предосторожности. Крестьянам разрешили, наконец, приобретать оружие, свинец и порох. Селения, лежавшие вблизи наших границ, укреплялись. Один путешественник, проезжавший через солдатское перед самой турецкой войной, видел у ворот ее даже две, бог весть, откуда взятые старые пушки, из которых нельзя было стрелять, но при которых всегда находился мужицкий караул, вооруженный дубинами. Казаки по станицам и войска по своим квартирам день и ночь были на страже. Осторожность сделалась лозунгом всего края. Недовольствуясь этими мерами, Эммануэль обратился к жителям мирных аулов с прокламацией, который убеждал их не тревожиться надвигающимися событиями, оставаться на своих местах и пребывать верными русскому правительству. Прокламации, казалось, подействовали. В первое время мирные аулы действительно не трогались с мест. Они даже прислали генералу Эммануэлю депутации с заявлением своих верноподданических чувств. Просили не покидать их в годину бедствий и защищать от посягательств турок. Прокламации Эммануэля проникли даже в непокорное нам общество. И там, так же как и в покорных, произвели, по-видимому, благоприятное впечатление. Казалось, что все черкесские племена, кроме абадзехов и беглых кабардинцев, убедились, что за протекторатом России не скрывается никаких корыстных видов, в ущерб их свободе, и стали относиться с большим доверием к ней, нежели к туркам. Эммануэлю оставалось только успокоиться. Мало знакомый с характером горских народов, он был обманут наружной тишиной, царившей в горах. и пришел к заключению, что за Кубанью в пользу турок нельзя ожидать никаких серьезных движений. В таком духе он и отправил свои донесения главнокомандующему. Не так взглянул, однако, на дело опытный и дальновидный Паскевич. Несмотря на успокоительные донесения... Он поспешил усилить Эмануэля на вагинским пехотным полком и предоставить ему право задержать на линии возвращавшуюся из персидского похода вторую уланскую дивизию. Нельзя не сказать, что события, предшествовавшие объявлению войны, странно противоречили этому успокоительному тону донесения Эмануэля. В последних числах марта, когда еще разрыв между Россией и Турцией не был совершившимся фактом, Командующий войсками получил сведения от нагайских князей, в верности которых не было причин сомневаться, что тимиргоевцы, под начальством своего отважного предводителя Джамбулата, замышляют нападение на мирные аулы с тем, чтобы переселить их в горы. Замысел этот они предполагали привести в исполнение 6 апреля, по окончании Рамазана, приходившегося в этом году на первые весенние месяцы. Действительно, после праздников, которым предшествовал великий мусульманский пост, на Уруб съехались на совещание все закубанские князья с джембулатом во главе, прибывшим с партией 800 человек. Неизвестно было только, имеют ли они намерение действительно броситься на мирные аулы, как сообщали нагайские князья, или же пойдут на помощь Канапе, угрожаемой русскими войсками. Начальник правого фланга генерал Антропов во время извещения о съезде закубанских князей решился внезапным нападением захватить их врасплох и тем предупредить враждебные замыслы их против России. В ночь на 1 мая из невинном станицы и прочного окопа скрытно выступили два летучих отряда. Оба они в условленный час должны были сойтись на Урупе. Сам Антропов выехал с прочно окопскими казаками и руководил общим ходом экспедиции. Как ни было осторожно движение наших отрядов, оно не могло укрыться от бдительных глаз покорных нам прикубанских жителей. Из всех мирных аулов зорко следили за сотнями наших линейных казаков, проносившихся мимо них легкими ночными тенями. К тому же, отчетливо отдавались в ночной тишине и грохот, мчавшийся по камням и кочкам артиллерии, и конский топот. Была глухая полночь. В попутных аулах огни везде были потушены. Казалось, что жители покоились глубоким сном и мало заботились о том, какая судьба постигнет их немирных одноплеменников. Но это только казалось... Едва отряд проносился мимо, как горцы садились на приготовленных уже лошадей и во весь дух, опережая войска окольными тропами, мчались на уруб, предупредить заговорщиков. Ночные движения, тем более двумя отрядами, вообще удаются редко. Один вечно опоздает, потому что трудно рассчитать с математической точностью время, в которое они должны сойтись на условленном месте. И еще труднее предвидеть случайности ночных движений Но на этот раз, по-видимому, все благоприятствовало успеху Едва Антропов прискакал к Урупу Как с другой стороны его появились невинномысские сотни Которые вел подполковник Кореев Оба отряда разом вскочили в аул, в котором происходило совещание Но в нем никого не застали Удар пришелся по воздуху Князья, вовремя предупрежденные, имели возможность разъехаться прежде, нежели услышали шум скакавших отрядов. Никаких признаков поспешного или беспорядочного бегства замечено не было. Только вдали у самой опушки леса маячил одинокий черкесский пикет. Отряд, не достигнув цели, повернул назад и возвратился на линию. Так окончилась ночная экскурсия генерала Антропова. Не успело донесение об этом дойти до сведения Эммануэля, как по всей верхней Кубани поднялась тревога. Мирные темиргоевские аулы князей Шумафа и Таусултана Айтековых начали переселение в горы и потянулись к верховьям Белой. К примеру их последовали другие, более мелкие владельцы. И в несколько дней левый берег Кубани опустел на значительное расстояние. Прежде, нежели мы перейдем к описанию дальнейших событий, необходимо бросить беглый взгляд на внутренний политический строй закубанских племен и их взаимные отношения. Все они делились на две группы. К первой принадлежали шапсуги, натухайцы, убыхи и абадзехи, имевшие у себя республиканский образ правления. Другую составляли темиргоевцы, кабардинцы, бжедухи, бесслинеевцы, махошевцы и иные, управлявшиеся родовыми князьями. Во главе этих последних народов по рыцарской отваге, по благородству чувств и даже благовоспитанности стояли темиргоевские князья. От них перенимались моды, дворянские обычаи и даже манеры всеми закубанскими племенами. И это главенство досталось им по наследству от предков. Предание адыгского народа говорит, что у знаменитого Иннала, потомка Кеса, родоначальника всех черкесских князей, было четыре сына – Темрюк, Беслан, Капарт и Зенока. инал при жизни разделил все свои владения на четыре удела, и раздал их в управление своим четырем сыновьям, которые стали родоначальниками нынешних черкесских племен. От Темрюка произошли темиргоевцы, от Беслана – беслинеевцы, от копарта кабардинцы, и только одни шапсуги не приняли название четвертого сына Инала Зинока. Сам инал остался жить среди темиргоевцев, но Темрюк, которого черкесские песни называют «человеком железного сердца», Скоро восстал на отца, лишил его власти и объявил себя одного князем над всеми князьями. Братья не признали его гегемонии, но инал, которого народ причисляет к лику святых, смирился с судьбой и, умирая, завещал сыновьям почитать темиргоевского князя князем над князьями в память того, что сам он, властвуя над всеми черкесами, имел пребывание среди темиргоевцев. Князья Болотока, прямые потомки Темрюка, и потому ни одна из княжеских фамилий за Кубанью не пользовалась до позднейших времен таким значением и влиянием, как эта фамилия. Древность ее свидетельствуется, между прочим, двумя народными поэмами, дошедшими до нас из глубокой старины и составляющими перлы черкесской поэзии. Одна из этих поэм, Кызбурун, составлена длинными размерами наподобие гегзаметров и поется за кубанскими горцами с аккомпанементом трехструнного инструмента. В поэме рассказывается о том, как князья Большой Кабарды хотят посадить для княженья над беслинеевцами одного из своих князей, тогда как у беслинеевцев еще остался наследником малолетний потомок Беслана. Обе стороны вооружаются. Беслинеевцы, как слабейшие, приглашают к себе на помощь все закубанские черкесские племена и крымского хана. Здесь поэме описываются все народы, участвовавшие в союзе, и перечисляются все княжеские и дворянские рода их. Бой происходит у Кызбуруна в Баксанском ущелье. Кабардинцы укрепляют свою позицию опрокинутыми арбами. Тимиргоевцы разбрасывают арбы и врываются в укрепление. Победа остается за закубанскими черкесами, и кабардинцы отказываются от своих притязаний. Таково окончание поэмы. В другой исторической песне описывается взятие Дербента, Демирхану. Здесь было все лучшее черкесское дворянство. И князья балатока отличились такой храбростью, что крымский хан дает этой фамилии титул «черного хана». Другими словами, он передает им все свои права и прерогативы там, где не управляет народом лично. У черкесов поэма эта имеет такое же значение, как у нас родословные дворянские книги. И те фамилии, о которых не упоминается в песне, не могут считаться коренными дворянскими фамилиями. В то же время, к которому относятся описываемые события, темиргоевцы делились на две части, управляемые членами одной и той же фамилии. Одна часть, обитавшая в верховье хлабы и имевшая во главе своей Джамбулата, питала непримиримую вражду к России. Другая, сидевшая по левому берегу Кубани, напротив, была сторонницей русского протектората и дорожила своим положением. Пока управлял прикубанскими темиргоевцами старый князь месост балатока среди них господствовало согласие, но едва умер старик, как его молодые преемники, Шумаф и Тау-Султан, отдались влиянию враждебного нам Джамбулата и бежали со всеми подвластными им аулами в горы. Получив об этом известие, Имануэль сам прибыл в усть Лабинскую крепость. Здесь он узнал, что бегство тимиргоевцев сопровождалось вероломным убийством нескольких казаков, случайно находившихся у них в аулах, что они истребили паром с целью замедлить наше преследование». и, наконец, атаковали команду черноморских казаков, возвращавшуюся домой, причем офицеры несколько казаков были убиты. Этого бы, конечно, не случилось, если бы казаки, знавшие в лицо многих тимиргоевцев, не приняли их за мирных, чем они и были в действительности до этого времени. Эммануэль решился преследовать мятежников. с тем, чтобы настигнуть их прежде, нежели они успеют проникнуть в непокорные нам земли. Тотчас сформированы были два отряда. Один выступил из прочного окопа под командой генерала Антропова, другой из усть Лабы под личным начальством самого Эммануэля. Отряды должны были действовать по обоим берегам Лабы, а затем, соединившись в ее верховьях, напасть на самого Джамбулата. Колонна Эммануэля, переправившись через Кубань 19 мая, попала сразу на след бежавших аулов и сразу же уклонилась от первоначального направления в сторону. Следы привели ее к берегу Белой, но тут они затерялись в дремучем лесу и войска вынуждены были приостановиться. Десять линейных казаков вызвали идти на разведку. Пробираясь ползком по густому лесу, они увидели большой аул, принадлежавший также одному из тимиргоевских князей Хеолей Айтекову. Чем ближе подползали к нему казаки, тем явственнее видели свежие следы, проложенные арбами. Трава везде была примята, прогнанными стадами, а перед аулом на небольшой поляне толпилось так много народу, что не оставалось сомнения в присутствии здесь бежавших аулов. Казаки все высмотрели, но когда они вернулись к отряду, в лесу сгущались уже сумерки. Несмотря на поздний час вечера, Эммануэль приказал немедленно атаковать изменников. Десятый конный черноморский полк и сотни линейцев во весь опор, промчавшись через лес, выскочили на поляну. Но на поляне никого уже не было. Отдыхавшие на ней аулы успели подняться, и казаки увидели только хвост обоза, тягивавшийся в лесную опушку. Передовые сотни, оставив аул в стороне, пустились в погоню. Они доскакали до леса, но встреченные в упор убийственным залпом были опрокинуты. Сменившие их новые сотни потерпели ту же неудачу. Черноморцы отступили. В это время на поляну стала выходить пехота. Рота навагинского полка направлена была на аул, а пеший черноморский полк двинулся к лесу, чтобы сменить свою расстроенную конницу. Те и другие имели, однако, не более удачи, чем наша кавалерия. Едва навагинцы подошли к аулу, как осыпанные градом пуль подались назад. Сам Эммануэль кинулся к роте. «В штыки!» — крикнул он громко. Рота бросилась, но после упорного боя успела овладеть только крайними саклями. Потери, понесенные ею при этой вторичной атаке, заставили Эммануэля прибегнуть к другой, более суровой мере. Он приказал зажечь аул. Охваченные со всех сторон быстро распространявшимся пламенем, черкесы стали выбегать из аула и направляться к лесу. где в это время кипел отчаянный бой между черноморцами и беглыми тимиргоевцами. Появление их в лесу неминуемо поставило бы наших казаков между двух огней, а потому Эммануэль спешил всю конницу и приказал ей занять опушку леса, чтобы преградить доступ к нему новому противнику. А в лесу, между тем, положение черноморцев с минуты на минуту становилось серьезнее. Несколько раз порывались они пробиться через толпу Кабозу, но черкесы, окружившие свои семейства, стада и имущество, стояли крепко и отбивали атаку за атакой. Спустилась ночь, черная, непроглядная, освещаемая только заревом пылавшего аула и молниями ружейного огня, беспрестанно вылетавшими из мрака неподвижно стоящего леса. Картина была новая для Эммануэля, местность незнакомая, а при таких условиях исход боя мог быть роковым для отряда. И еще более для самого генерала, на котором лежала страшная ответственность. Он приказал ударить отбой. Перестрелка, постепенно затихая, скоро совершенно смолкла, и последние пары черноморцев выступили из леса. Отряд остановился ночевать у развалин сожжённого имаула. За ночь темиргоевские аулы ушли так далеко, что преследовать их на другой день было немыслимо. Отряд вернулся на прежнюю дорогу, которая должна была привести его к лаби на соединение с прочноокопским отрядом. Но дорога эта перехвачена была неприятелем. Едва войска выступили с ночлега, как передавая цепь встреченная стремительной атакой была опрокинута горцы неслись по ее следам и рубили бегущих на выручку к ней бросился десятый конный полк он в свою очередь опрокинул горцев и отомстил им за поражение цепи и за свою вчерашнюю неудачу а впереди опять тянется лес опять начинается нескончаемая перестрелка с невидимым неприятелем. Бой при такой обстановке был тоже явлением совершенно незнакомым Эммануэлю, привыкшему видеть неприятеля и знать, с кем он имеет дело. Там, в Европейской войне, бой был его родной стихией. Здесь все было для него новое и местность, и люди. Лес прошли с большими затруднениями. Навагинская рота, посланная вперед, несколько оттеснило неприятеля с дороги. И только тогда явилась, наконец, возможность провести кавалерию через это страшное место без особого урона. Бой окончился ночью, и на следующее утро уже не возобновлялся. Отряд спокойно достиг небольшой речки Геога и сделал привал в виду высокого холма, на котором среди дикого и пустынного пейзажа стоял какой-то каменный памятник. Проводники говорили, что это могила верного нам темиргоевского князя Бейзрука Айтекова, убитого на этом месте непокорными горцами еще во времена Глазенапа. Памятник, воздвигнутый русским генералом, стоит никем не тревожимый, потому что черкесы питают суеверное благоговение к могилам своих усопших князей, к какому бы политическому лагерю они не принадлежали. С привала Эммануэль послал казаков отыскивать броды на Лабе. Но бродов не оказалось. Наступила пора половодья. Лаба разлилась и бушевала с такой силой, что всякие сообщения через нее прекратились. Русские отряды сошлись, они видели друг друга, но подать один другому руки не могли. Их разделяли пенистые волны бушующей реки. При отряде Антропова были складные паромы, но если они годились для переправы через небольшие горные речки, то пуститься на них через Лабу нечего было и думать. Лаба одним ударом волны превратила бы их в щепы. Это неожиданное препятствие дало экспедиции совершенно другой оборот. Так как напасть на Джамбулата в его горных трущобах соединенными отрядами не представлялось никакой возможности, то Эммануэль решил ограничиться одной демонстрацией, чтобы отвлечь внимание горцев от нашей линии и заставить их думать о защите своих аулов. С этой целью колонна его 24 мая выступила к верховьям Белой. Но не прошла она и нескольких верст, как снова наткнулась на неприятеля. Горцы, засев в лесу, встретили авангард ружейным огнем и открыли по нем канонаду из фальконета. Колонна находилась еще в шагах в шестистах от леса, а люди падали уже, поражаемые фальконетными пулями. Эммануэль вызвал вперед казачье орудие, и по третьему выстрелу... и фальконеты, стоявшие с ним рядом зарядный ящик, были взорваны. Лес огласился криком нескольких сот голосов, весьма похожим на тот страшный гик, который предшествует атаке холодным оружием. К цепи тотчас же придвинуты были резервы, чтобы дать отпор неприятелю. Но неприятели не думал бросаться в шашки. В его скопище происходило нечто необыкновенное. Горцы толпами выскакивали из леса, суетились, бегали и, как было заметно, уносили убитых и раненых. Надо было полагать, что взрыв зарядного ящика нанес им большие потери. Пользуясь минутой замешательства, навагинская рота бросилась вперед и заняла пушку. Неприятель покинул лес, и густые толпы его до самого вечера тянулись по направлению к Белой. Эммануэль счел задачу оконченной, и этим небольшим походом ограничилась вся его демонстрация. На следующий день отряд пошел обратно к Кубани. Двигаясь назад между Лабой и Белой, войска прошли мимо аулов, заселенных исключительно армянами, которых не тронули, потому что и они со своей стороны ко всему происходившему вокруг них относились совершенно безучастно. По религии и по стремлению обогатиться посредством торговых оборотов, эти армяне ничем не отличались от армян наших закавказских провинций. Но одевались они по-черкесски, ездили на отборных лошадях и имели оружие, которому позавидовали бы многие горские витязи. Даже в домашнем быту они переняли многие черкесские обычаи. Но все это не сделало их ни храбрее, ни воинственнее. Они, как и евреи, думали только о барышах и наживе и селились по всем самым отдаленным местностям Кавказа, лишь бы мимо этих местностей пролегали бойкие торговые дороги. Так же, как евреи, они пользовались в горах всеобщим презрением, и если в своих коммерческих предприятиях заходили так далеко, что подвергались насилию и грабежам, то никогда не рисковали жизнью. Черкес считал оружие, которым хотя бы случайно был убит армянин, оскверненным и потому никогда не обнажал его ни против еврея, ни против армянина. Войска, незнакомые с этими особенностями, были весьма удивлены, встретив армянские поселения там, где до сих пор почти каждый шаг доставался им с боя. Как только отряд миновал армянские деревни, впереди тотчас завязалась перестрелка. Эммануэлю в четвертый раз пришлось прокладывать себе дорогу оружием. На этот раз черкесы искусно пользовались придорожными курганами, и из-за них с подсошек встречали и провожали войска меткими выстрелами. Но вот отряд миновал курганы, за ними началась ровная открытая степь, столь заманчивая своим простором для казака и черкеса. И те, и другие, не выдержав, пустились джигитовать, точно вызывая друг друга на одиночное состязание. В числе других принял вызов и какой-то уздень, весь с ног до головы закованный в панцирь. Это был, как оказалось, впоследствии один из приближенных людей к Таусултану. Но он не успел еще оправиться в седле, как наскочивший казак выстрелом в упор положил его на месте. Уздень пошатнулся в седле, мертвая рука его затянула поводье и испуганный конь, взвившийся на дыбы, сбросил труп, тяжело звякнувший землю своей кольчугой. Казаки тотчас окружили убитого, чтобы овладеть его дорогими доспехами. Потеря оружия — позор для черкеса. Десятка три горцев в свою очередь бросились к телу, и над распростертым трупом завязалась отчаянная схватка. К горцам подоспела еще помощь. Казаков также поддерживали ближайшие звенья цепи. Почти весь конвой Эммануэля, ординарцы и вестовые устремились туда же. Несколько раз тело переходило из рук в руки и в конце концов осталось за казаками. Еще раз попытались горцы выручить его, и уже всей массой ринулись. в шашки, но картечь смешала их и рассеяла. даже последнюю часть пути до кубани отряду не суждено было пройти беспрепятственно черкесы следили за ним не отставали от него и весь следующий день провожали хотя незначительной но продолжительной перестрелкой, которая смолкла только тогда когда карьергарду подъехали два уздення держа высоко над головой бумагу. Их приняли как парламентеров. Они объявили Эммануэлю, что присланы от темиргоевских князей, которые просят позволения явиться к нему для личных объяснений. Эммануэль сказал, что будет ожидать их на этом самом месте. И действительно, отряд простоял целый день, но князья не приехали, так и оставив загадкой, для чего именно потребовалось им задержать отряд на целые сутки. 29 числа войска вернулись, наконец, на Кубань и были распущены. С такими же ничтожными результатами, но без всякой потери, вернулся на кубани генерал Антропов. Он два дня простоял на Лабе, на том самом месте, где его оставил Эммануэль, и два дня употребил на переговоры с бесслинеевскими князьями. в надежде образумить их и заставить отказаться от враждебных действий против русских. Дети бесслинеевских князей действительно были у нас аманатами, но даже и это не привело переговоры к желаемой цели. Два узденя, прибывшие в лагерь Антропова, объявили, что бесслинеевцы, по всей вероятности, будут действовать против русских заодно с ободзехами. но что князья во всяком случае прибудут сами для личных переговоров с генералом. Еще два дня простоял Антропов в ожидании их приезда, но так же, как тимиргоевские князья к Эммануэлю, не приехали и беслинеевские князья к Антропову. Дальше ждать было нельзя, в отряде не было уже продовольствия, и Антропов вернулся на Кубань. Так окончились экспедиции обоих отрядов. Неудачи их отозвались вредно для нас во взглядах обеих воюющих сторон. Горцы стали смелее, в войсках поколебалось доверие к своим предводителям. «Это не то, что бывало при Алексее Петровиче», громко рассуждали между собой казаки и солдаты, вспоминая походы Вильяминова, Власова, Кацарева и Бековича. Мог ли и сам Эммануэль спокойно взирать на будущее, когда тотчас по возвращении из экспедиции он получил сведения, что та самая туча, которую он собирался рассеять, по его же следам быстро направляется к нашей окраине. Он сознавал, что потерял много времени, еще более людей, и пошатнул свою славную боевую репутацию.